Нельзя описать той радости, которую почувствовали русские, услышав, что страшные враги удалились из их отечества. Не зная, откуда они приходили и куда ушли, все считали их наказанием небесным. Но народ, к несчастью, скоро забыл про это наказание. 12 лет не было слуху о татарах. И русские князья, вместо того, чтобы воспользоваться этим временем и соединенными силами укрепить свое расстроенное государство, продолжали свои разногласия. Двое из них, Михаил Черниговский и Ярослав Всеволодович, уже известные нашим читателям брат великого князя, ссорились за Новгород. Непостоянные новгородцы избирали то одного из них, то другого. Наконец там утвердился Ярослав, имевший гораздо больше прав на эту беспокойную область и по той храбрости, с которой он защищал ее от нападения литовцев и немецких рыцарей, и потому тому усердию, с которым старался загладить свою прежнюю жестокость к новгородцам. Однако княжение его у них было непродолжительно. В 1236 году он был призван на Киевский престол. Князем же Новгородским остался его сын, молодой Александр Ярославич, который потом прославился знаменитыми делами, заслужил имя Невского и даже еще больше, заслужил небесный венец святого. Великий князь Георгий II, усмирив болгар, спокойно жил во Владимире и, следуя примеру своего отца, не вмешивался в ссоры князей, не старался ни усмирять непокорных, ни мирить несогласных. Время от времени он ходил воевать с Мордвой. Это был народ, живший недалеко от камских болгар, по берегам Волги. Мстислав Галицкий после неудачного сражения при Калке уже не мог называться удалым. Уныние совершенно изменило его нрав. Он стал слабым, недоверчивым, позволил Галицким вельможам управлять собой, позволил им даже оклеветать своего доброго, благородного зятя Даниила Волынского и, поверив их клевете, поссорился с ним». Во время этой ссоры он исполнил обещание, давно данное венгерскому королю, отдал свою дочь и галицкий престол его сыну, а себе оставил только небольшую Подольскую область. Великодушный, верный своему слову Мстислав, скоро раскаялся в своем поступке венгерский королевич отплатил ему неблагодарностью а добрый даниил оставался ему верным и во время их ссоры и тогда когда уже открылась клевета бояр обманутый унылый мстислав не смог долго переносить бесславную жизнь и скончался в 1228 году его смерть стала новым поводом для сорта Даниил и Михаил Черниговский спорили с венгерским королевичем за Галич, который, наконец, после смерти королевича достался Михаилу. Даниил просил великого князя его брата Ярослава Всеволодовича Киевского помочь ему возвратить наследственную область, и, получив их ласковое обещание, надеялся, наконец, быть счастливым государем в своей милой родине, как вдруг... Все княжества снова встревожились, все люди снова с ужасом услышали страшную весть о врагах, которых почти забыли. Наступил 1237 год, и с ним бедствие нашего Отечества. Чингисхан умер в 1227 году. Он завещал своему сыну и наследнику Актаю закончить после него завоевание всего света и мириться только с побежденными народами. Актай, такой же злой, как и его отец, спешил исполнить это приказание. Он сам покорил все страны, находившиеся недалеко от его государства. А своего племянника Батыя, и с ним 300 тысяч воинов, послал завоевывать северные берега Каспийского моря и другие соседние с ним земли. Эти другие земли были русские. Батый в 1237 году уже был в Камской Болгарии и разорил столицу Болгар-Великий город. Едва эта весть дошла до русских, как татары были уже в Рязанской области, и послали нашим князьям двух послов и какую-то колдунью, которые объявили, что если русские хотят остаться живыми, то должны стать данниками и рабами татар и тотчас же прислать к ним десятую часть всего их имущества. Князья удивились такой дерзости и гордо отвечали, пока мы живы ничего не дадим. Когда же не будет нас, тогда все возьмите. После такого благородного ответа Князьям следовало бы забыть свои разногласия, думать только о спасении Отечества и всеми соединенными силами ударить по врагу. Но они не сделали этого. Они бесчеловечно отказывали друг другу в помощи и за это пострадали. Пострадали ужасно. Рязань, напрасно ожидавшая защиты от великого князя Георгия, погибло первое. Несчастные жители защищались пять дней, не сходя с городской стены. На шестой день татары ворвались в город, убивая без всякого милосердия всех встречавшихся им людей. Они не пощадили ни князя, ни супруги, ни его матери. Варвары распинали пленников, Связывали им руки, стреляли в них, как в цель для забавы, жгли священников, обращали в пепел дома и монастыри. Одним словом, невозможно описать тех ужасов, происходивших тогда. Небольшое повествование о них есть в стихотворениях Языкова. Это рассказ о славной смерти одного из рязанских бояр, Евпатия Калаврата. Во время бедствия Рязани... Он был с одним из рязанских князей в Чернигове. Там он услышал о нашествии татар и гибели Рязани. Исполненный пламенного желания отомстить бесчеловечным неприятелям, Евпатий с избранной дружиной бросился вслед за татарами, догнал и разбил их задние полки, так что испуганные татары думали, не ожили ли рязанские мертвецы, и не они ли гнались за ними? Но эта отчаянная храбрость не принесла никакой пользы русским. Евпатий и горсть его неустрашимых товарищей пали под ударами бесчисленного множества татар. Вот стихи Языкова, в которых вы увидите подробный рассказ о знаменитом подвиге Евпатия.